Глава 11 Агата с Амадеем в полном молчании спустились на лифте, перешли через дорогу и дошли до той самой скамьи, где Агата позволила Амадею увидеть своё будущее. Это ведь было совсем недавно, а такое чувство будто уже очень давно. Амадеи, я позволяю посмотреть на мою судьбу. Агата, ты не обязана это делать лишь ради меня и моего спокойствия. Мне кажется, уже пришло время. Она помолчала и добавила, «Посмотри, но не говори мне». И Амадей выполнил тогда её просьбу. Посмотрел, но не сказал ей. Теперь пришло время и ей самой уже узнать своё будущее. Теперь она к этому готова. «Агата, присядь. Боюсь, разговор у нас получится долгим. Граф, ты волен гулять, где заблагорассудится, но имей в виду, что искать мы тебя не будем». Кот, не удостоив Амадея ответом, удалился в ближайшие же кусты. Агата послушно опустилась на скамью. Амадей опустился рядом, устроил трость между колен, сложил на её набалдашнике кисти рук и замер в напряжённой позе. Агата не торопила. Вся поза мужчины говорила о том, что он обдумывает, с чего начать. Как минимум, это было странно. Для него. Что такого он увидел в её будущем, что сейчас собирается с духом, чтобы сказать ей об этом? И тут Амадей заговорил. «Пока ты не напридумывала себе разного и не ударилась в панику, я скажу. В твоём будущем нет ничего страшного. В данный момент я обдумывал, с чего начать. Понимаю, что скажу банальщину, но начни сначала». Агата улыбнулась. «Да, пожалуй». Уголки его губ чуть дрогнули. «Я родился в семье, в которой дар предсказания передаётся из поколения в поколение. Мы не имеем права умереть, не передав знания, не научив, как ими пользоваться. Со стороны можно подумать, что это проклятие. Согласен, тяжело рассказывать людям их будущее, особенно когда это будущее страшное». «Как у Юлии?» «У Юлии?» — в голосе Амадея послышалось удивление. «Нет, у неё всё будет хорошо. Теперь будет. У неё и у Игоря. То, что я ей рассказал при первой встрече, это случилось бы с ней в тот промежуток времени». «В том случае, если бы она спрыгнула с моста?» Агата уточнила, а Амадей подтвердил. «Да, именно. Это как свернуть не в тот коридор». Агата облегчённо выдохнула. «Хорошо, что ты не позволил этому случиться. Юля и Игорь, они будут вместе?» «Да, будут. То, что начнётся как обман во благо, закончится счастливым браком». «Во благо? Они кого-то будут обманывать?» «Да, представь себе, такой обман тоже бывает». «И да, будут». А Амадей неожиданно рассмеялся. «Только вот тётка Игоря сразу догадается, что они её обманывают. Она растила его с трёх лет, а потому знает, когда он врёт. Она увидит его враньё и в этот раз» но сделает вид, что верит. Игорь представит ей Юлию, как свою невесту. Агата, представив мысленно Юлю и Игоря вместе, начала улыбаться. Как бы хорошо она сама не относилась к Михкелю, но Юля и Игорь лучше подходили друг к другу. модель между тем продолжал. Юлия согласилась поехать к тётке Игоря в качестве его невесты, будучи обижена на Михкеля ли понадобится всего лишь несколько дней, чтобы увидеть Игоря с другой стороны и влюбиться в него. Рядом с той, кто его вырастила, в общении со своей теткой наш колючий и неприступный ёж становится другим. Заботливым, нежным, исполнительным и предупредительным сыном. О! -о, -о" вырвалась у агаты. Приятно слышать, что я права. Я подозревала, что у Игоря все его иголки лишь самозащита. «Да, именно», — Амадей согласно кивнул. «Игорь с Юлией проживут прекрасную жизнь вместе. Он вернётся в бизнес, правда, заниматься будет уже другим делом. И он снова станет успешным в своём деле. Юля уже в качестве его жены будет ему помогать. У них родится двое детей, два сына-близнеца. Через год Юля с Игорем уйдут из нашего агентства». «Уйдут?» «Я не имею права лишать их семейного счастья». Амадей произнёс это буднично. «А Михкель?» «А Михкель будет с нами ещё несколько лет, и спешу пояснить. Юля не его судьба и никогда не была ею». «Ты сразу это знал, верно?» «Да, знал. Но не всё можно говорить открытым текстом. Чаще всего людям сложно принять ту или иную информацию о себе, особенно когда они понимают, что изменить уже ничего не получится». «Скажи я Юле сразу о том, что Игорь — ее судьба, она бы не поверила мне. Он старше ее, и сейчас его материальное положение очень нестабильно. Но именно он тот, кто нужен ей». Михкель своим снобизмом позволил Юле понять то, что ее долго и счастливо она получит лишь с равным себе. «Ты хочешь сказать, что наша Юля искала любви только с богатыми мужчинами?» Агата недоверчиво смотрела на Амадея. Ну, искала это громко сказано, но, по сути, да. Тот парень, что выставил на всеобщее обозрение все их совместные видео, из очень богатой семьи. Юле, как девочке из глубинки, рождённой в самой обычной семье, хотелось всего и сразу. К сожалению, в современном мире очень редки чистые истории золушек и наследных принцев. И дело даже не в том, что принцев на всех не хватает. Золушки тоже нынче не наивные дурочки, пришедшие на бал ради чистой любви. Иной раз впору принцев пожалеть. Например, как Виктора. Виктору повезло встретить чистую любовь. Не Золушки, правда, а наследной принцессы. «Ну так и он у нас, несмотря на свой маленький рост, не так прост», — рассмеялся Амадей. «Вниманием, власть имущих и любовью прекрасных женщин он никогда обделён не был». «Серьёзно?» «Абсолютно!» — Амадей опять рассмеялся и продолжил уже серьёзно. «Михкель у нас тоже не голь перекатная, как ты уже и сама, наверное, догадалась. А вот у Игоря за душой ничего. Но это временно. Сейчас, когда в его жизни появилась девочка, которую надо оберегать, он свернёт горы ради неё. А Юля, поняв, что невозможно заполучить всё и сразу, оценит все старания Игоря. «Как видишь, Юля тоже не такая уж белая и пушистая, каковою кажется. Но она много думала о том, что с ней случилось, и почему это с ней произошло. Не все беды, что с нами случаются, можно списать лишь на судьбу злодейку. В конечном итоге только мы сами принимаем то или иное решение». «Но ведь тогда получается, что судьбу можно изменить, особенно после визита к тебе». Амадей тяжело вздохнул. «Вот как раз после визита ко мне уже ничего изменить нельзя. Я, рассказывая человеку его судьбу, лишаю его выбора». То есть, пока мы не знаем всего, не видим всей картины своей жизни, мы можем на неё как-то влиять? Агата пыталась понять, уложить хоть как-то полученную информацию. «Да, в данном случае очень верно утверждение, что каждый сам кузнец своего счастья. «И каждый сам кует его, как умеет. А вот когда ты уже всё знаешь, тогда уже нельзя ничего изменить». Амадей кивнул. «Ты именно поэтому всегда спрашиваешь разрешения?» догадалась Агата. «Да, верно». «Очень смахивает на сделку с дьяволом, знаешь ли», протянула Агата задумчиво. «Нет абсолютного зла или добра». Как ты знаешь, именно благими намерениями выстлана дорога в ад. Прозвучало чуть более резко, чем можно было бы того ожидать. Впрочем, мы отвлеклись. Да, прости, ты рассказывал о своём даре. Знаешь, я только сейчас поняла то, что спасая таких, как мы, запутавшихся, ты ведь не рассказываешь им их будущее. Ты всего лишь говоришь о том, что случится, если человек наложит на себя руки. Агата проговорила это задумчиво. «И лишь потом, получив согласие, ты рассказываешь людям их будущее». Агата смотрела на Амадея и молчала. Мужчина не сразу, но кивнул, соглашаясь с ее словами. «Ты поэтому спасаешь людей, да? Скольких лишил выбора, стольким же его и оставил. Уравновешиваешь, так сказать». «Я всех предупреждаю о том, что, услышав свою судьбу, уже не получится свернуть». Это как попасть в коридор, где будут открыты только те двери, о которых я расскажу. Но не все, приходящие ко мне, недовольны своей судьбой. Кто-то и сам примерно догадывается о том, что его ждёт. Виктор, к примеру, хотел лишь убедиться в том, что выбор его избранницы был сделан ею не под воздействием его дара». Агата, вспомнив опять Виктора, улыбнулась. «Удивительный мужчина! И жена его, Вика, молодец, девчонка!» не побоялась пойти против воли своего отца-деспота. Агата улыбнулась, вспоминая Виктора и его молодую жену, что была выше своего мужа на целую голову. А вспомнив Викторию, Агата прищурилась и перевела взгляд на Амадея. «Кстати, о папе-деспоте. Как-то очень подозрительно резко Юрий перестал проявлять Деменне свой откровенный интерес. Амадей, ты ничего не хочешь мне объяснить?» «Я всего лишь сказал ему, что ты не его судьба», — последовал невозмутимый ответ. Агата задорно рассмеялась. «Благодарю. Ты избавила меня от очень назойливого ухажёра. Впрочем, мы опять отвлеклись. Прости». «Да, отвлеклись. А времени всё меньше», — бросил мужчина странную и даже загадочную фразу. «В нашем роду есть одна особенность. Мне мой дар достался от матери». Ей от отца, ему от его матери, а той тоже от отца. Я правильно понимаю, что ты свой дар передашь только своей дочери, не сыну? Да, ты права. Амадей тяжело вздохнул. Агата замолчала. Она очень хотела иметь детей. Когда-то давно, еще в молодости, приняв доводы мужа, пойдя у него на поводу, Агата лишила себя такой возможности. Надо ли говорить, сколько слёз она выплакала потом, когда все врачи, словно сговорившись, подтверждали её диагноз. Это была её боль, её личная трагедия. О том, что у меня есть дочь, я узнал только сегодня ночью. Агата, да, я знаю день своей смерти, но я не знаю, не вижу свою судьбу. В моей жизни тоже всё происходит по предсказанию. Три жены... «Дочь только в третьем браке, и день смерти. И сразу, отвечая на твой немой вопрос, скажу, что этот день придёт ещё очень и очень нескоро. Агата, это лишь основные вехи моей жизни. Увы, но на этом всё, что мне известно о моей жизни. Нам не дано видеть свою судьбу. И да, до сегодняшней ночи я считал, что моя дочь ещё не родилась».